О, эти русские! Нолмар последние дни возвращался домой очень поздно. Неделю тому назад его навестил Клаус Дольман Гротте. Был он человеком странным со студенческих лет. Он, например, категорически отвергал лесное предложение начать работать в Министерстве иностранных дел или пойти на службу в Генеральный штаб. Приглашали его туда настойчиво, и не только из-за протекции. К 23 годам он знал 7 языков – финский, шведский, эстонский, венгерский, польский, латышский и русский. Этими языками он владел в совершенстве, но собой отнюдь не был удовлетворен. Он считал необходимым изучить еще румынский, английский и датский. Получив диплом бакалавра филологии, он начал работать низкооплачиваемым чиновником отдела рекламы в концерне ИГ фарбан Индустрии». Был он по-прежнему тих, незаметен, сторонился пирушек и мужских компаний, краснел, когда при нем рассказывали анекдоты и смачные буршеские истории, не пил, не курил и жил в одиночестве затворником. Потом он уехал в Варшаву. Там он несколько раз встречался с Нолмаром, который работал в посольстве, и к своему студенческому приятелю относился снисходительно, как и подобает относиться дипломату к мелкому торговому агенту. Ты чувствуешь, как мы стареем? спросил тогда Дольман Гротта. Я это ощущаю особенно остро, когда просыпаюсь. Ты пессимист, усмехнулся Нолмар. Нет-нет, покачал головой Дольман Гротта. Еще пять лет назад я находил у нас на чердаке куклы матушки. Это были смешные куклы в кружевных панталончиках и чепчиках. А теперь я перерыл весь чердак и кукол не нашел. Время стареет вместе с нами. И победить его может только могущество. Какое? Могущество нельзя определить словом «какое». Могущество есть могущество. Память тоже могущество. Память? Как звали невесту твоего прадеда? Ты помнишь? А что было построено Рамзесом в Египте? Или Фридрихом Великим в Берлине? Помнишь? И дети твои будут помнить? Детей еще надо завести. Ты, кстати, женат? Нет, а ты? Нет. После этой встречи они долго не виделись. А встретились неожиданно для Нолмара в Ревеле. Он пришел к послу, но секретарь остановил его: Сейчас нельзя. У посла господин советник Дольман Гротте. Однако Дольман Гротте сам нашел его. Запросто зашел в комнату, дружески обнял, забросал вопросами, никак не подчеркивая своего теперешнего превосходства, и пригласил. Если, конечно, ты не до конца замучен своими хитрыми делами, поужинаем вместе в Савое». Он занимал на четвертом этаже номер, состоявший из трех комнат. Здесь обычно останавливались министры или члены семей коронованных особ, когда они приезжали с неофициальными визитами. Стол был накрыт на три персоны. «Ты не будешь возражать, Отто, если с нами побудет милая женщина, которая научилась не мешать мужчинам?» — спросил Дольман Гротта. Нолмар еще раз испытал чувство острого унижения, когда он видел красавицу, вошедшую в гостиную в низкодекольтированном больном платье. Но Дольман ты и на этот раз помог ему. Он сказал Лейн Барбара, я хочу представить вас моему другу Отто Нолмару». Нолмар отметил для себя, что он бы не смог так жестко и властно разговаривать с этой сумасшедшей красивой, видимо, очень холеной бабой. А этот тихоняк говорил, словно резал железо. Сухо, деловитый, так что возразить ему было нельзя. И вот это проклятое «возразить ему нельзя» вошло в Нолмара, и он понял, что это случилось, и теперь он уже не сможет не возражать Дольману Гротте, не шутить с ним. И он устало сказал себе «я проиграл, и мне теперь надо верно себя вести, чтобы он хоть не сразу понял, как жестоко я проиграл». «Ты по-прежнему не пьешь?» — спросил Нолмар. «Знаешь, не тот-то». Ты должен простить меня, но теперь это вопрос принципа. Об остальном я не спрашиваю, — понимающе улыбнулся Нолмар. Здесь ты ошибаешься. Нолмар лукаво посмотрел на Фройлейн-Барбару и перевел взгляд на Дольмана гротта «Ты верно понял», — ответил тот. «Невеста уступила мне своего секретаря Фройлейн-Барбару, но я отдал ей моего шофера на время этой поездки». Мне бесконечно совестно перед тобой, что я не пью, но ты всегда умел пить здорово и вкусно. А за меня будет пить наша очаровательная Барбара. После получаса веселого застольного разговора Дольман Гротте сказал, «Поскольку милая Барбара присутствует на всех наиболее серьезных переговорах», он легко улыбнулся женщине, «и, боюсь, информирует о них мою невесту, Ильза Крупп. я стану говорить при ней о нашем предложении, Отто». Нет смысла возвращаться к мимолетному обмену мнениями о смысле могущества. Я был верно неправ тогда. Это все было от страха перед смертью и стремительностью старения. Дело, которое пожирает тебя, вот единственное спасение от химеры страхов. Государственная политика делали это? И да, и нет. Она вне логики. Она абстрактна и в то же время субъективна. Я беру быка за рога, Отто. Мы ищем свои глаза и уши повсюду, особенно в малых странах, пограничных с Россией. А в России Германия заинтересована не только в близком, но и в далеком будущем. О России разговор особый, Отто. Мы заинтересованы в русской инженерии. Они бесконечно талантливые теоретики, их инженерная мысль свободней и дерзновенней нашей. Они не умеют работать и никогда не научатся этому в силу своей лености но именно потому что они ленивы их фантазии особенно повторяю теоретически инженерные нас очень интересуют говорят что евревели и, и в риге много бедствующих русских несчастная нация фройляйн барбара пододвинула дольману гротта папку с вырезками и он взял наугад несколько объявлений из последних известий вот изволь даю уроки по высшей математике, физике и химии на трех языках за любую плату Или за небольшое вознаграждение приват-доцент Санкт-Петербургского университета дает уроки по математике и физике. И обратный адрес видишь? Обращайтесь в газету с запросами на мое имя. Я прошу тебя, Отто, помочь Германии. Естественно, все твои возможные затраты на встречи, корреспонденцию, приемы и прочую надоедливую, но необходимую бюрократическую муру будут компенсированы. Мы предлагаем к твоим 300 долларам еще 500 наших. Если ты согласен, мы сейчас же подпишем договор на твое сотрудничество в ИГ в качестве консультанта по России и Прибалтийским областям. На следующий день после этого разговора Нолмар начал действовать. Он зашел к редактору-издателю последних известий Михаилу Генриховичу Радке, к вахту «В народное дело», к Львову в Комитет помощи беженцам, и договорился об организации встреч с русскими инженерами и профессорами. Причем, естественно, ни о какой денежной компенсации Львову или Радке речи и не шло. Отто Васильевич так построил беседу, что те считали себя ему обязанными. Наконец-то несчастные русской интеллигенции пришли на помощь. Первым, с кем увиделся Нолмар, был молодой ученый-физик Иван Прохорович Травин. После Нолмар казнил себя за то, что принял с самого начала покровительственный тон в разговоре с этим оборванным Травином. «А, собственно, чего вы решили, что я намерен принять ваше предложение?» спросил Травин. «Отчего вы так смело предлагаете мне поселиться в Германии?» «У вас нет другого выхода. Вы здесь нищенствуете». «У меня всегда есть альтернатива. Вернуться в Россию». «Что вас ждет там?» «Россия? Голод? Презрение озверевших рабочих? Проверки? Террор?» «Все равно». «Я не понял вас. Вы отказываетесь?» — спросил Нолмар, еще раз неосторожно оглядев одежду и рваные сапоги русского. «Неужели вы предпочитаете дикость цивилизации, прозябание работе?» «Я никогда не считал мою родину дикой, и такое отношение к России лишает меня права продолжать разговор. С приват-доцентом Павлом Петровичем Куравлевым Нолмор беседовал уже совершенно иначе. Он собрал кое-какие данные о нем и потому говорил так. «Павел Петрович, я понимаю, сколь тяжело вам жить вне Родины. Вероятно, вам, как патриоту России, особенно горько и то, что вы не можете отдавать народу свои знания. Я понимаю вас и скорблю вместе с вами, хотя являюсь по крови немцем». «Спасибо вам, Отто Васильевич». Спасибо за добрые слова о моей родине. Сейчас модно бронить Россию и пугать ею детей, но Россия еще скажет свое слово, вы уж мне поверьте. Меня уполномочили предложить вам поехать года на два в Германию, в хорошие институты, поработать над своей темой. Я думаю, когда вы закончите свое исследование, дома все наладится, и вы вернетесь в Россию не с пустыми руками. Спасибо вам, спасибо, растроганно повторил Куравлев. Хочется снова работать, когда встречаешь таких людей, как вы. Но как мы поедем в Германию? У меня ведь трое детей, жена и ни копейки денег на дорогу. Квартира вам будет приготовлена. А что касается проезда, то фирма оплатит расходы, а после вычтет эти суммы из вашего жалования. Третий. Степан Гаврилович Угаров. Выслушав теперь уже трафаретную водку Нолмара, усмехнулся и спросил. «А, собственно, с чего вы решили, что я собираюсь возвращаться?» «Стадо взбесившихся песов Работать на них? Россию надо наполовину перестрелять. По-библейски, всех лиц мужского пола. А на бабах женить вашу немчуру англичан и шведов. Конечно, я поеду в Германию. Только мне нужны гарантии в получении гражданства, иначе я стану подаваться в североамериканские штаты. Там платят больше и от России дальше». Неожиданная нация, будь они трижды проклятый, думал Нолмар. Ничего нельзя наперед думать, особенно в беседах с их одаренностями и талантами. Тут полный сумбур. Полнейший. Поднимаясь к себе домой после очередной беседы с русским инженером, Нолмар рассчитывал принять горячую ванну, выпить немного и сразу же лечь под перину, отсыпаться. Замотался он с этими русскими до последней крайности. Увидав возле своей двери тень человека, он быстро достал из кармана пистолет. Это в нем сработало автоматически. Ревель засыпал рано, да и за годы прожитые им здесь никто ни разу не торчал возле его двери. — Отто Васильевич, я с ума схожу. Жду вас третий час, — тихо сказала Алинецкая. — Что случилось? На вас лица нет? Заходите, голубушка. «Зря, конечно, вы ко мне без звонка, равен час заметил вас кто?» «Я шла осторожно». Он пропустил ее в квартиру, принял пальто. «Виктор, в России. Вы знали об этом?» «Ах, какая хитрая женщина. Откуда вам стало об этом известно? Хотите кофе?» «Нет-нет, благодарю вас». «Вы бледная и руки как ледышки. Сейчас я заставлю вас выпить капельку Грога». — Садитесь в кресло и укрывайте ноги пледом. — Откуда это пришло к вам, что Виктор Витальевич дома? — Я узнала об этом сегодня совершенно определенно. — От кого? — Это не важно, Отто Васильевич. Главное, что он в России, и за ним начали охоту, потому что шифров... — Вы очень любите его, Мария Николаевна? — Если с ним хоть что-нибудь случится, я покончу с собой. Мне на этой земле нет смысла без него жить. Что вы готовы сделать для его спасения? — Все. — Все, — задумчиво повторил Нолмар. — Все. — Тогда для начала выпейте Грога, это вас согреет. И, пожалуйста, верьте мне, милая, с Виктором Витальевичем, который мне тоже очень дорог, все в порядке. Вы сказали, что готовы сделать для него все? — «Тогда, во-первых, ответьте мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь в русском посольстве?» «Я шифровальщица». «Хорошо, что вы сразу сказали правду. Теперь, во-вторых, скажите мне, каким шифром вы работаете? Каким шифром вы сегодня писали сообщение о Викторе? Вы мне передадите его на полчаса завтра?» «Зачем это вам?» «Мне это нужно, поскольку я являюсь резидентом Германии в Ревеле, и вся информация, исходящая из вашего представительства, мне крайне важна. А Виктор Витальевич — один из моих ближайших помощников, и, следовательно, чем больше я буду знать обо всем происходящем у вас, тем вернее гарантия, что я смогу заранее предупредить Воронцова об опасности». «Боже мой!» — тихо сказала женщина. «Господи, боже мой!» «Раскаиваетесь, что отдали сердце такому человеку, как Воронцов?» «Нет. Просто я думаю, как жесток этот страшный мир. Какие мы все маленькие, беззащитные». «Вы не правы, Мария Николаевна. Мы были бы слабы и беззащитны, не имей друзей. Сейчас жизнь Воронцова зависит от нас с вами. Например, думается, мне у него могут быть определенные трудности с жильем». Как бы вы могли помочь ему? Моя сестра живет в Кремле, она вне всяких подозрений. Если вы черкнете ей записочку «Дорогая приюти моего друга на 2-3 дня, ваша сестра даст кров?» «Конечно». «Где она работает?» «Она контролер Рабкрина в Гохране». «Вот видите. А я раньше об этом не знал. Берите листок бумаги и пишите». «Дорогой Виктор, я буду помогать вам вместе с Отто. Всегда и во всем. Он будет очень рад получить такую весточку». «Кто больше? Вы или он?» — горько спросила она. «То есть», — удивился Нолмар, — «я не понимаю». «Уж если я понимаю, Отто Васильевич, то вам грех не понимать. Вербовка и есть вербовка». Полно, Мария Николаевна, какая там вербовка? Виктор мне рассказывал о той неоценимой помощи, которую вы оказывали ему, а следовательно и мне уже полгода назад. Так что это записка лишь соблюдение необходимой формальности. А завербованы вы полгода назад, и об этом есть соответствующие документы в Берлине. Нам без аккуратной отчетности нельзя никак. Держите кофе. Не голодно. А то я сделаю бутерброд. Не надо. Когда он должен вернуться? По нашим подсчетам, он управится за месяц. Но, возможно, всякие непредвиденные случайности, тогда он задержится и станет уходить через Дальний Восток и Китай. У вас от него что-нибудь уже было? Пока я знаю, что он благополучно перешел границу. А вот кто и как узнал, что он в России? Виктор Воронцов — человек, известный в ЧК. Наверняка там есть его фотографические портреты. Узнать о том, что он в России, мог лишь серьезный, очень вдумчивый агент ЧК. Новые люди в вашем посольстве, насколько мне известно, не появились. Кто передал донесение? Точная дата, в котором часу. Это писал кто-то чужой. Такого почерка еще ни разу не было. Донесение передал Шорохов. А вы не знаете, он выезжал перед этим куда-нибудь из своего офиса? Не знаю. Можно узнать? «Постараюсь», — ответила Алинецкая как-то безучастно, неотрывно глядя в темный угол кабинета. «Так не годится, милая моя. Вы так погубите Виктора Витальевича. Вы должны ответить в первую очередь себе. Можете ли вы точно выяснить, приезжал ли вчера Шорохов в посольство и когда?» Он пришел ко мне около девяти, румяный, как после прогулки. «Понятно. Вы не ошибаетесь? Около девяти?» На завтра Нолмар через своих людей в политической полиции Эстонии выяснил, что машина коммерсанта Шорохова действительно выехала из здания посольства в 8.25. От наружного наблюдения, которое пытались вести агенты, не имевшие машины, но только две пролетки, автомобилю русского удалось оторваться. Департамент полиции на запрос, сделанный Нолмаром через своего агента из Министерства внутренних дел, ответил, что в редакциях эмигрантских газет и в Комитете помощи беженцам Был зарегистрирован новый русский — Исаев. Однако адреса этого человека до настоящего времени установить не удалось. Правда, критик Александр Черниговский сообщил, что Исаев обещал на следующей неделе зайти в редакцию. Нолмар договорился, что Черниговский немедленно поставит в известность его или — он дал три телефона — его хороших друзей о визите Максима Максимовича и постарается задержать Исаева минут на 20-30. Москва. Кедрову. За директором ювелирного концерна Маршаном, остановившимся в 53-м номере Савоя, установлено наблюдение. Вместе с ним проживает телохранитель Вилла. Это усложняет работу, поскольку в номере всегда остается один из них и представляется невозможным просмотреть его бумаги, хотя такая возможность именно в этой гостинице имеется. Все поступающие сведения я буду передавать по третьему каналу связи. Сообщаю, что в Ревель приезжал один из директоров Круппа, Дольман Гротта. С ним имел контакты здешний германский резидент О. Нолмар. После встреч с Д. Гротта резидент начал беседы с русскими эмигрантами, которые не связаны с местными политическими группами. Роман.